Глава 23. Спускаясь с пика Тянь-Лянь, Ханьшен думал об Аньюе. Почему она не сбежала, когда он предоставил ей идеальную возможность для этого? Как, не имея навыков самосовершенствования, смогла достать небесный лотос, добыть который было невероятно сложно даже для сильнейших заклинателей? И самое главное, зачем отдала артефакт ему? А и оказалась слишком непредсказуемой. Прогнать ее было сложнее, чем поймать заклинательницу, а понять ей вовсе невозможно. Потому доверять он ей не мог. А может быть и мог, но не хотел этого делать. Ее обиженный голос, когда он отказался от ее помощи, оттолкнул и наговорил много злых слов, долго звучал в его голове. Не было никаких причин делать это, но так было лучше». Каждый день его жизни был полон опасности и ненависти. Аньё и должна была стать его инструментом, но чем дольше она оставалась рядом с ним, тем меньше хотелось видеть в ней лишь носительницу золотого ядра, а желание, чтобы она просто была рядом, затмевало всякий здравый смысл. Звон разбившегося фарфора должен был стать последним штрихом в истории их отношений. Стоило двери захлопнуться за Анью, и Хань Шен наклонился и поднял один из осколков. Он был покрыт заживляющей мазью. Кажется, Анью снова хотела помочь ему. Зачем? От этой мысли его отвлекло наложенное на мазь заклинание, и хоть это были настоящие лисьи чары, для Ханьшена не составило труда различить в ней след Ци Фен Луна. И стоило дракону заглянуть к нему, он тут же спросил его. «Зачем ты наложил на мазь лисьи чары?» Фен Лун покосился на осколки, сложенные горкой на столе. «А?» Фен Лун удивленно посмотрел на него, будто происходящее должно было быть очевидным. «Я просто хотел немного помочь». «Помочь?» «Ты пытался заставить ее остаться со мной!» «Ай, Ханьшен!» не стал отрицать дракон. Я просто подсказал ей правильный путь. Очевидно же, что ты ей нравишься. А если твое сердце все равно никем не занято, почему бы не помочь ей? Аньёй, кажется, такой милой. Ханьшен не знал, что ему ответить. Дракон жил слишком долго и хорошо читал человеческие души. Но это не тот ответ, который Ханьшен хотел услышать от друга. Если бы тот признался, что Аньёй смогла обмануть его... «Не делай так больше», — только и сказал он. И все-таки в груди разлилось приятное тепло. Но это не значило, что он был готов принять слова фэнлуна. Его впереди ждал опасный путь, который мог закончиться смертью без возможности перерождения. А ань и все еще принадлежала кланам заклинателей, его врагов, против которых он готов поставить многое потому старался обращать внимание на девушку не больше, чем было необходимо. Делать анью и приманкой злого духа из Линчжоу было самым простым, но не единственным вариантом. У него все еще была печать теней, способная собрать жизненную силу любого из людей и создать иллюзию для духа. Можно было подождать духа в деревне или отправиться за ним в горы, Но в тот момент Ханьшену казалось, что оставить Аньёй в формации — лучший выход. Она, наконец, поняла бы, как опасен их путь, и перестала нарываться на неприятности. А то и вовсе посчитала его безжалостным и снова попыталась бы уйти. Только в этот раз он бы не стал ее удерживать. Ханьшен предусмотрел все. Два круга формации должны были предупредить его о приближении злого духа и защитить Аньюи от опасности, а также сказать, если она сама попытается выйти за границы защиты, и она сделала это. Опять поступила по-своему, шагнув за край круга. Ханьшен почувствовал злость, и эта Аньюи просила о доверии, которое сама же не могла оправдать». Что сложного в том, чтобы просто сидеть внутри формации и не нарушать договоренностей? Однако в тот же миг он почувствовал присутствие в формации злого духа. Оно отозвалось тревожным сигналом. Что-то пошло не так. Ханьшен тут же перенесся к ловушке. И вместо Ань Юи он обнаружил в своей ловушке растерянного молодого заклинателя. «Где она?» Ханьшен рыкнул на заклинателя. Тот вздрогнул, мгновенно поняв, кто перед ним, но все-таки заговорил. «Я думал, что она попала в ловушку и пытался спасти ее». Заклинатель запнулся, поняв, что причины Ханьшена не интересуют, только девушка. Дух появился слишком быстро, я... я не смог остановить его. Ярость и страх заклеснули Ханьшена одновременно. Злобный дух, которого поймать было сложнее, чем убить, утащил Аньюэ. Глупец перед ним повинен в этом. Он должен был умереть, но у Ханьшена не было времени разбираться с заклинателем. Мгновенье гнева стоило ему того, что он не успел остановить духа, а дальнейшее промедление могло стоить жизни Аньюэ. Подоспевшие на помощь Фен Лун и Мухун ждали его приказаний. Пара коротких фраз, и ворон поднялся в небо, чтобы найти Аньюэ. Если он увидит ее или след духа, укажет путь остальным. Фен Лун последовал за Ханьшеном по едва различимому следу темной ауры. Заклинатель, вставший на пути Ханьшена, остался жив. Все в мире заклинателей знали, тот, кто не обладал достаточной силой и встал у злодея на пути проститься с жизнью. Благодаря всех богов за внезапное спасение, заклинатель поспешил в противоположном направлении. Лес отступил внезапно, и путь перегородили скалы в темноте, казавшиеся неприступными. Воздух между ними был пропитан темной аурой злого духа. Ханьшин выругался. Этот дух поселился здесь задолго до того, как его формация была разрушена. Заклинатели нашли минутку, чтобы сломать формацию врага, но не обратили внимания на притаившееся рядом зло. Но сейчас Ханьшину некогда было ругать их недальновидность». Он потерял след и сердце охватил ужас. Если Юй умрет... Нет, он не позволит этому случиться. Ханьшин метался между скал в поисках укрытия духа, но не находил его. Мохун спикировал с неба и указал на темное ущелье, куда не проникал лунный свет. «Там!» только и сказал ворон. Они поспешили в указанном направлении и, наконец, нашли место, где энергия обид была особенно сильна. Злой сущности не нужны глаза, чтобы видеть свою жертву, но даже тот, кто обладал силой, нуждался в свете. Несколько заклинаний осветили ущелье и духа, склонившегося над Аньюе, лингуй, пожиратель душ. Рождался он из гнева или отчаяния умирающего, сливался с тьмой и, обретя форму, начинал охоту на людей». Как и все сущности, порожденные из он не имел разума, только голод, заставляющий его искать новых жертв. Вот и сейчас он ощупывал Аньюи тонкими конечностями, опутанными злой энергией. Издали их можно принять за обрывки выцветшей ткани. Он проводил ими по телу Аньюи, хоть привлекали духа не ее девичьи формы, а спрятанная внутри душа. Опутывал ее, словно лентами, готовясь полностью иссушить. Ань Юэ неподвижно лежала на камне. Ее кожа казалась бледной в магическом свете, но грудь медленно поднималась, значит, она еще жива. Но, судя по всему, дух уже успел полакомиться ее неуемной жизненной силой. Хань Шен не стал медлить и сразу подскочил к Лингую, обрубил его конечности, которые тут же отросли снова, но уже не могли навредить Ань Юэ. Ему не раз приходилось убивать злых сущностей с Мохуном. Каждый из них знал, что делать. Фен Лун в это время обычно просто не мешал, подключаясь лишь тогда, когда сущность оказывалась слишком сильной или если кому-то из друзей нужна была помощь. И сейчас дракон поспешил к чтобы привести ее в чувство или защитить, если дух опять захочет схватить ее. Можно было сосредоточиться на битве с духом. Лингуй взмыл вверх, но там его встретили когти ворона. Мохун прижимал его к земле, где Хань Шэну было проще достать его заклинаниями. Несколько взмахов меча, усиленных ци и дух разлетелся в клочья. Скрипучий визг пронесся по ущелью и затих, когда дух был повержен. Хань Шен тут же повернулся к конью. Она сидела рядом с Фэн Луном и наблюдала за происходящим. Ань Юэ пришла в себя на удивление быстро. По ней не было видно, что ее только что чуть не сожрал лингуй. Гуй. Хань Шэн подскочил к Ань Юэ и схватил ее за руку, проверяя пульс. Сердце девушки билось быстро, неровно, но с ней все было в порядке. Он поднял на нее глаза, ведь это он оставил ее в формации, позабыв о других опасностях. Стиснул зубы, сдерживая ярость. Но Ханьшен был зол не на нее и не на заклинателя, он был зол на себя. Ведь он знал, что она не способна защититься, но все равно потребовал стать приманкой для духа. Так разве он лучше тех, против кого пытается бороться? В глазах Аньюи все еще отражался страх, а его собственное сердце сжималось от ужаса каждый раз, когда он вспоминал опустевшую поляну и склонившегося над Аньюи Лингуя. Что-то внутри него изменилось. Он опустился перед аньей на колени и порывисто обнял ее, будто тепло анью заставило наконец поверить, что все в порядке. Закрыл глаза, удерживая ее хрупкое дрожащее тело. Казалось, если он отпустит ее, она тут же исчезнет. Впервые за сотни лет он почувствовал, что ему, оказывается, есть что терять.